Глава 12. Ох, как я устал, вздохнул Фавис, выражая общую мысль. Ребят, может, обратно? Все члены группы оглядели друг друга и молча согласились. Тяга к приключениям сменилась желанием отдыха и безопасности. Мы приняли слишком много энергии, прыгнули слишком высоко. Логически обосновал состояние Шаффет. «Теперь нужно много времени, чтобы отдохнуть и усвоить ее. Нам и правда лучше вернуться». Артем, который поглотил, наверное, половину от общей емкости источника, мысленно с ним согласился. Сейчас он напоминал себе переполненный под давлением баллон. Положительная энергия была намного мягче, но и ей требовалось время на усвоение и укрепление мощи игрока. «Я предлагаю выспаться в этом кластере, а уже после искать выход», – высказал он свою идею. «Разве что не стоит забывать о гнездах тех тварей недалеко от взлетной площадки. Но они довольно трусливы». «Я за. Согласен». Все вяло поддержали. Конечно, соседство с ксеносами игроков напрягало, но, разумеется, эта опасность была мнимой, ведь Артём обо всем позаботился. На отдых расположились в том же корпусе. где истощенные игроки оказались после побега из джунглей. Кривясь, они поглотили очередную порцию набивших оскомину пищевых таблеток и запели травяным отваром. «Да, если бы эти чудилы не приняли глупую идеологию ненасилия», высказался в воздух лякр, «они бы точно могли пройти испытание. Может, в будущем бы стали еще одним гегемоном». В головах приключенцев еще витали мысли и суждения произошедшим. Неудивительно, что подняли эту тему. «Гегемонам вряд ли, не дали бы им», — задумчивый зарек Шафет. «А Хотя... те... да вездесущие его знает. «А чем так сильны гегемоны?» — поинтересовался Артем. Этот вопрос давно его мучил, но наставники предпочитали тратить время на разъяснение более прикладных знаний. «Но это технологические цивилизации, почему они так сильны?» Среди его друзей прозвучали незлобные смешки. Их явно забавляло, что Артем не знает таких, казалось бы, простых вещей. Парню же пришла в голову мысль, что Оши и Эрли специально держали его в неведении. Иначе у него не вышло бы столь естественно сыграть некоторую наивность и неопытность. К такому смешному новичку уж точно ни у кого не возникнет подозрений. «Как ты думаешь, Артем, почему технологические цивилизации столь редки в мерах вездесущей?» Шаффет, похоже, решил зайти издалека. Ой! Закатила глазами Анна, которая не любила такие пространные речи. Давай-ка лучше я. Как Артем уже знал, было принято делить меры на магические и технологические. Классификация в целом была довольно условной, но всем плевать. Однако технологические меры почти никогда не проходили испытания. И это при том, что армии у них, как правило, были сильнее, чем в магических. Так в чем же было дело? К причинам относили общую изнеженность и неспособность к борьбе за жизнь среднестатистического жителя развитого техномира, но главной проблемой считалась глобализация. Там, где сила, там и слабость. В отличие от магических миров, где территориальные субъекты часто являлись раздробленными и обеспечивали свою жизнь самостоятельно. Технологические расы практиковали сложнейшие цепи производства. Для изготовления высокотехнологического продукта. Часто требовались перевозки множества деталей со всех точек мира. Помимо этого, энергетическое снабжение и интеллектуальный труд людей из нескольких стран сразу. Засевание порталов системы и последующая атака всевозможных существ по всем краям света мгновенно разрушали целостность, оставляя аборигенов сражаться, полагаясь лишь на простейшее оружие. Так и случилось и в мире Артема. Высокоточное оружие, современная военная техника, спутниковая поддержка и координация действий. Все это мгновенно стало бесполезным. Отовсюду полевшие монстры уничтожили инфраструктуру, разбили каналы поставок энергоносителей, ввергая цивилизацию в позапрошлый век. К тому же сам способ развития за счет семян и даруемых ими атрибутов слишком странная для жителей технологических миров процедура. того они дольше привыкают, упуская драгоценное время. И последняя причина, или скорее байка. Сама вездесущая не хочет, чтобы технологические миры вливали в сообщество. Почему? Потому что они превращаются в гегемонов. Примерно пару тысячелетий назад с небольшим промежутком времени три технологических мира все-таки смогли пережить испытания. Избавившись от порталов, их жители начали ускоренно восстанавливать цивилизацию. Вслед за этим началось масштабное изучение освоения новых горизонтов, даруемых энергиями атрибутов и трансцендентными материалами. во всем превосходящее обычное. Научно-технический прогресс, получивший такой пинок, не то чтобы разбил так называемый стеклянный потолок. Он просто рванул вверх, поднимая развитие тогда еще никому неизвестных народов. Казалось бы, что мешало обычным магическим мирам получить аналогичное развитие. Однако технологические цивилизации рождали совсем иной подход к распространению обмену информации. Без преувеличения можно сказать, что умение работать с информацией А также верное вовремя ее реализовывать это одна из сильнейших сторон миров техна. В то время как в магическом мастер будет всю жизнь скрывать свои секреты и вполне возможно унесет их с собой в могилу. В технологической цивилизации его мгновенно запатентуют и продадут всем нуждающимся. Это рождало экспансиональный рост вместо болотного застоя миров меча и магии. Среди мирового сообщества Три техномира впервые заявили о себе артефактами и экипировкой, и другой высокотехнологичной продукции. Недорогой, но качественный, хоть и не хватавший с неба звезд, как штучные изделия великих артефакторов. Продукция эта поставлялась в большом количестве, тут же обретя популярность у среднего класса адептов. Так начался подъем техно, что позже стали гегемонами. С репутацией ремесленников и торгашей, пользуясь вполне обычной схемой вытягивания сырья в обмен на готовую продукцию, они быстро набрали финансовую мощь, став преуспевающими и богатыми мирами. Вот только этого похожих властителям оказалось мало. Они не забывали, что в мирах вездесущей финансовая власть не является истинной мощью. Будущим гегемонам требовалось конвертировать ее, и они начали свое восхождение. А Орден стал его первой ступенью. Как только Орден порталистов стал ассоциироваться именно с гегемоном Атари, самым сильнейшим из них, эти миры получили первую реальную власть. Миана наверняка рассказывала по памяти. А дальше было наращивание собственной военной мощи, освобождение плеяда миров Хэвис, как первый военный успех, обеспечивший гегемоном собственную сырьевую базу очень важных ресурсов и установление торговых контактов с мирами богов и много чего еще. «И что, гегемоны теперь властвуют всеми мирами среди вездесущей?» спросил Артем. «Нет, конечно, но среди сообществ миров антропоморфных рас... как и наиболее близких друг к другу. «Их политика задает вектор», — пояснила девушка. «Помимо антропоморфов, есть еще целый океан миров, населенных разными существами, порой настолько странными, что с ними и контакты невозможно. «Звучит, как будто они не такие уж и плохие ребята», — пожал плечами Артема. «Ее слова — это лишь верхушка их гнилой сути и официальная версия», — вступил в разговор Шафет. Сейчас гегемоны — это крупнейшие экспортеры оружия и экипировки, которые избавляются от конкурентов весьма грязными методами. Они лезут своими лапами в дела любых миров, где простираются их интересы. Да что далеко ходить, тоже освобождение Хэвис. Первый раз слышу о таком. Грок с нетерпением ожидал пояснения. Среди адептов это событие называют предательством Хэвис. Шафец насмешкой перевел взгляд на мечника. «Именно на праздник годовщины этой бойни скоро отправится Лякар. Крововый перевороты и предательство, а все, чтобы стать царевой базой гегемонов. Они теперь официально отмечают это как ночь независимости». Шафет засмеялся безрадостным смехом. «Много ты гораст рассказывать!» Неожиданно резко прервал его Лякар. «Ты не житель Плеяды, не тебе и судить». О. «Судя по позиции, твоя семейка тоже ухватила с этого стола ароматный кусок. Как оно прислуживать гегемонам? «Мы не слоги!» — мгновенно вспыхнул порывстый лякор, легко подавшийся на провокацию. «Это точно. Вы добровольно заклеймившие себя рабы». «Так, хватит!» — неожиданно жестко прервала Эхмиана, прежде чем что-то ответил. «Хватит о таких вещах. Артем, эта тема не очень хороша для обсуждения». ибо быстро рождают споры и разногласия. Не вздумай поднимать такие разговоры на подконтрольных им Артем как раз хотел расспросить подробнее о произошедшем в Плеяде Хэвис, но с досады был вынужден отказаться, понимая, что девушка права. Ссоров круговерить им еще не хватало. Выходило, что гегемоны — это Китай плюс США на максималках. С одной стороны, захватили рынок своей продукции, бороться с монополистом никто не стал, а сейчас было уже поздно. с другой проводит агрессивную внешнюю политику, не стесняясь в методах. Впрочем, вряд ли они смогли бы рассказать ему что-то действительно важное. Мистер Роша упоминал, что в этой теме очень многое скрыто от чужих глаз. Чрезмерно любопытным быстро отрывает носы вместе с головами. Однако момент в разговоре, когда Шафит упомянул, что Лиакар скоро едет на какой-то праздник, заинтриговал. Уж не туда ли его хочет пропихнуть оши? Учитывая, что происходящее там тесно связано с гегемонами, шанс весьма высок. Но что там хочет натворить их мутная организация? «И правда, хватит ребят!» — успокаивающим голосом заговорил Файвис. «Давайте лучше разделим добычу». Они хоть и не убили босса, все-таки получили добычу с убитых ксеносов. Да, ее было довольно много, но ничего ценного для Артема среди расходников и семечек не нашлось. Тем не менее, чтобы не выпадать из образа, ему пришлось участвовать в дележе, который товарищи устроили с изрядным азартом. Он вспомнил, что у него в пространственном кармане хранится целая туша убитого вожака и лут с него. Уделить им достойное время пока не было возможности. Закончив за час, они наконец распределили дежурство и легли спать, условившись не продолжать путь, пока не восстановить силы в достаточном объеме. Вышли они только через десять часов, что для адептов вездесуще было крайне долгим отдыхом. Из-за отягощения неусвоенной энергии источника, товарищам пришлось затянуть с выходом. Наконец, собравшись, они отправились искать аномалию с самым слабым фоном. Процедура возвращения с Кургаверти – дело не самое простое. Пытаться вернуться прежним путем не имело смысла. Пространственные трещины крайне изменчивы по своей природе, так как регулярно меняют свойства и пункты назначения. Поэтому сейчас им следовало отыскать новый путь в город беглецов. Для этого в первую очередь следовало возвратиться в преддверие. Только здесь попадался особый вид стабилизированных трещин, которые могли выпустить путников из Кургаверти. Артём испытывал некоторую досаду по этому поводу. Он мог стабилизировать трещину, обратив её в выход. Но подобный поступок разрушил бы его прикрытие. Пришлось отправиться в путь. То ли Кургаверти решила, что одарила их слишком щедро, То ли им просто не везло, но у группы никак не получалось найти переходы с более мягким фоном, чтобы покинуть кольца. За четыре следующих кластера, представляющих из себя безжизненные местности с разным типом рельефа, они перешли лишь на третье, где и застряли. «Это еще что?» — устало спросил Фавис, когда они все же нашли переход в кластер второго кольца. «Фавис, не расслабляйся!» — приструнил его Шафет, хотя и сам тоже устал. Проверяя местности, двигаем искать выход. Мне это тоже надоело, как и всем остальным. Путники огляделись. Их, насколько хватало зрения, окружал лес. Мертвый лес, мысленно отметил Артем. И правда, древесные стволы иссохли и растрескались. Листва с них давно опала, образовав ковер из желтого перегноя под ногами адептов. Это великолепие кутала абсолютная тишина, такая же мертвая, как и все вокруг. Добавить к этому тьму, едва разгоняемую светом золотых протуберанцев на небе, и картина получалась довольно жуткой. «Не чувствую никакого внимания», — почти шепотом отчитался Фавис, словно боясь нарушить тишину этого загадочного места. «Ничего». Остальные члены группы не замедлили подтвердить его наблюдение. Чуть передохнув, игроки выдвинулись в путь. Каких-то интересностей никто уже не ожидал и не желал. Товарищи только хотели выйти из Кургаверди, но у той, видимо, были другие планы. «Тропинка», — хмуро отметила Миана, после контакта с Джайти, снова ушедшей в себе. «Может быть, если мы пойдем по ней, то найдем что-то интересное?» Через час бесподных блужданий по лесу они нашли слегка вытоптанный путь. Шафет лишь кивнул. Чуть изменив направление — Двинулись вдоль едва заметной тропы, ведущей незнамо куда. «Похоже, этот кластер абсолютно мертв, выдал предположение Леакар. «Если это подтвердится, предлагаю здесь отдохнуть без всяких незваных гостей». Ему никто не ответил. Казалось, что путь через мертвый лес по негромкой шуршащей старой листве ввел всех в какой-то транс. «Впереди!» — снова голос Леакара разорвал тишину. «Что-то вижу!» В нескольких десятков метров впереди виднелся какой-то странный шест, торчащий из земли, а за ним демняла громада какого-то строения. «Фавис?» — обратился Шафет к их сенсору. «Ощущаешь что?» «По-прежнему нет», — отмахнулся тот. «Ничего». Не теряя осторожности, они приблизились к столбу, в котором узнали обыкновенный кованый уличный фонарь, похожий на земные аналоги девятнадцатого века. С недоумением оглядев его, путники отправились осмотреть темнеющую чуть-чуть в отдалении постройку. «Обычные руины», — отметил Шафет. «Пойдем глянем на них, если ничего интересного не найдем. Устроим здесь лагерь и выспимся». Согласившись, все отправились к полуразрушенному зданию, чьи стены растрескались, частично обвалившись под давлением веков. Лишь Артем чуть притормозил, мысленно сравнивая открывшийся вид. Он не мог ошибаться. Полуразрушенное здание, стены которого еще хранили на себе остатки чьей-то письменности, в точности совпадало с тем, что он видел во сне перед выходом в круговерить. Испытав тревожное чувство, молодой человек применил все силы, но не нашел в этом месте ничего необычного. Он догнал своих товарищей. Вместе они осторожно ступили под своду полуразрушенной постройки. Но опять ничего. Кроме трухи от обвалившейся крыши, внутри обнаружить не удалось. Сплошные горы гнили и мусора. Внимательно изучив все внутренние помещения два раза, адепты, наконец, устроили привал на поляне перед строением. Разговаривать уставшим после преодоления нескольких безжизненных и безинтересных кластеров никому не хотелось. А может, это давила тишина мертвого леса вокруг. Игроки пили травяной отвар, погруженный в собственные мысли. Распределив дежурство, все вскоре ленгли спать». Артём молча исследовал округу ощущением пространства. В очередной раз, не заметив ничего интересного, он повернулся к темнеющему силуэту руин. Сейчас был его очередь ночного дежурства, который он собирался потратить на более углублённое изучение этого места. Игрок уже видел его во сне. Учитывая непредсказуемость круговерти, уже один только этот факт заслуживал большого внимания. Не может быть, чтобы здесь не хранилась какая-то тайна, на которую указывал его атрибут. Благо, у него уже появились догадки. Если бы не сон, заставивший с утройным вниманием подойти к изучению этого места, он бы не почувствовал, что пространство внутри этих руин ощущается как-то иначе. Будучи трансцендентным существом, он уже не мог назвать себя новичком в применении атрибута, а потому очень скоро выяснил причину. В пределах разрушенного здания пряталась небольшая аномалия, похожая на наслоившееся пространство. Будто два склеенных листа в тетради. Если их разделить, можно найти нечто новое. Может быть интересное, а может опасное. Артем задумался. Имелся риск столкнуться с угрозой. С другой стороны, с этими приключениями он мог быть раскрыт напарниками. Однако же атрибут созерцания не мог показать что-то бесполезное. В этом Артем был уверен твердо. Аномалия скрывала за собой совсем небольшое по площади пространство. А значит, он должен успеть. Решившись, игрок еще раз проверил округу испящих товарищей. Убедившись, что все под контролем, он применил атрибут. Пространство вокруг на секунду исказилось, а когда вернулось в прежний вид, адепта уже не было».